Глава двадцать шестая Хаммер в знакомом жесте сжал ладонь в кулак От активации сильного навыка у всех присутствующих заложило уши Треск крошащихся панцирей был слышен даже из коридора Миг и пространство перед ходом в зал королевы утонуло в мертвой тишине Путь свободен Хаммер повернулся к стоящей особняком группе чужаков «Дальше вы работаете сами» «Почему вы нарушаете договоренности?» Недовольно заметила молодая девушка «Договор был о полной военной поддержке» «Мы ее и оказали» На лице здоровенного американца не дрогнул ни один мускул «Мы не можем позволить себе потери» Возразила Катран, сдержав себя, чтобы не высказаться жестче «Именно поэтому за военную помощь мы заплатили твоим правителям более чем сполна. Напомню, что конкретные методы поддержки и их объем определяют полевой командир, то есть я. Хаммер был по-прежнему непробиваем, как скала. Если вы недовольны, можете возвращаться и написать жалобу о моем непрофессионализме». Мужчина скрестил руки на груди, показывая, что это его последнее слово. Катран сжала зубы, сдерживая злость. В былые времена за такой ответ с этого наемника живьем бы содрали кожу. Теперь ей пришлось просто проглотить оскорбление. «Сейчас не время слушать свою гордость», — подумала она, оглушая эмоции. так наворотили дело». С последней мыслью женщина невольно взглянула на рюкзак, который нес подчиненный. Именно там в специальном контейнере переносили ее драгоценную матушку. Катарану все больше раздражала мысль вновь подчиняться амбициям родительницы. Госпожа отвлекло ее обращение одного из наемников, человека с узкими глазами. Настало оптимальное время работы токсина. Я поняла, отметила она и напряженно всмотрелась в зал. Катарану что-то не нравилось, но было ли это предчувствие или просто ее отношение к плану матери, В конце концов, вся эта затея с инсектоидами ей не нравилась, как и сами твари. Отправляя разведку!» — распорядилась она. Подчиненные действовали, словно четко отлаженный механизм. Пятерка воина вошла в подземный чертог, чтобы тут же незаметными тенями разойтись во все стороны. Получив от них распоряжение, Катрандала дала команду всем остальным. Группа чужаков сразу направилась к закрытому проходу в зал королевы. «Мы вас прикроем!» ответил Хаммер на его вопросительный взгляд. Катран лишь пренебрежительно фыркнула. Этот жест она подсмотрела людей, и ей он пришелся по душе. Продемонстрировав таким образом отношение к командиру отряда, она направилась следом за своими. Хаммер проводил уходящую женщину напряженным взглядом. Никто из присутствующих не знал реальную широту его полномочий и сложность поставленной задачи. А действия американца зависел вектор дальнейших отношений родного государства с горсткой опасных, но полезных ксеносов. Сверх повернулся к своим солдатам. «Агуст», — обратился американец. «Что-то изменилось?» — ответил ему щуплого вида латинос, на котором военная форма смотрелась еще более чуждо, чем на француженке. «Нет», — покачал он головой. «Смутная опасность осталась, как и раньше» но конкретного источника не вижу. — Это из-за того, что мы в чёртовом муравейнике с гигантскими тварями, — сказала Рафаль. — Понятно, что наш маленький храбрец трясется. — Уймись, — одернул ее Хаммер и повернулся к выходу из коридора, в котором они стояли. Тем временем чужаки уже миновали завалы переломанных навыком инсектоидов и приближались ко входу в зал королевы. Вейн нахмурился. У него был приказ держаться рядом с чертовыми ксеносами. Приказ, нарушить который не мог даже он. «Выдвигаемся!» — наконец распорядился Хаммер. Уточнений не потребовалось, подразделение уже достаточно сработалось. «Вегас!» — он обратился к слабосилку из кадровых военных, не относящихся к штрафникам. «Возьми еще несколько своих ребят и обустройте здесь огневую точку». Группа наемников вошла в просторный подземный чертог. Почти сразу но коснулся мускусный запах эхара, разлившегося из раздавленных насекомых. Обладающая чувствительным обонянием, Рафаэль скривилась от отвращения. «Что, французская штучка?» — успехнулся Штенгер. «Это тебе не венюшка нюхай, да?» Девушка посмотрела на него своим фирменным уничижающим взглядом, после чего молча пошла дальше. Из остальных также никто не поддержал немца, из-за чего тот с кислым лицом замолчал. Осторожно группа обошла убитых инсектоидов и направилась к чужакам. Нигаг не контактируя, они по очередному приказу Хаммера начали готовиться к потенциальному нападению. Катран, повернувшись к ним на мгновение, также ничего не сказала. Сейчас она была поглощена сложной задачей. «Ну что там?» — спросила женщина у подчиненного, изучающего мембрану, закрывшую вход в зал королевы. «Ритуал продолжается». До финала еще следует подождать. И использую заготовленный токсин того наемника. Потом взломаем и, наконец, выполним задачу. Постойте. Вмешался другой подчиненный, который нес контейнеры с властительницы остатков расы Кристал и матерью Катрана. Мы не должны прервать ритуал слишком рано, иначе спященцы к той да умрут. Захватывали потерять смысл. Женщина вновь подавила вспышку раздражения. То, что советник матери осмеливается перечить, вызывало злость, несмотря на резонность замечания. «Хорошо, пока приготовьтесь», — спокойно заметила она. Замолчавка, Трампа старалась успокоить разум, анализируя свое странное состояние. Чем ближе они были к концу выполнения задачи, тем труднее было контролировать себя. «Я не хочу захватывать этих жуков. Меня воротят от этих тварей». Наконец призналась она себе. Однако поворачивать было рано. Один из подчиненных готовил атаку токсином. Другой с помощью навыков отслеживал степень завершения ритуала. Остальные замерли, настороженно следя за округой. Потянулось время ожидания, что изматывало куда больше, чем опасный путь к сердцу Улья. Прошло около получаса, как что-то произошло. Повсюду будто прошел резонанс энергии, которую ощутили все более-менее развитые хаоситы. «Пора!», Пора. — передали сообщение Катран. По ее приказу в дело вступил еще один представитель расы Кристал. Он нес выработанный азиатом специальный токсин, который снял защиту Ули. Сейчас предстояло пустить его в зал королевы и, наконец, завершить план. Пока он начал активировать навык, женщина напряглась, подсознательно ожидая какого-то сюрприза. И он случился. Громкий хлопок в стороне мгновенно привлек всеобщее внимание. Люди и чужаки вскинулись, готовые отразить любой удар. «Обманка!» — вспыхнула тревожным сигналом в разуме Катран при виде затухающей искры совсем слабого взрыва. Индуица сразу же взвыла дурным голосом, сигнализируя об опасности. Катран начала оборачиваться, но уже поняла, что не успевает. Кробный темный силуэт группы чужаков, появившейся словно из ниоткуда. Успел лишь Хаммер. Яркий от влитой первостихии купол накрыл часть отряда, состоящего из людей. Однако напавший владыка боя атаковал вовсе не их. Сверкнули размазанной дугой светящиеся запитанные энергией серпообразные клинки. Чужаки окутались персональными щитами, желая уберечься от атаки. Тут же несколько из них затухли, не выдержав даже первого удара. Вслед за ними мгновенно погибли и хозяева. Владыка боя, несмотря на крупный размер, бил с хирургической точностью. Неудачникам рассекло головы, мгновенно убивая как тело носителя, так и паразита внутри. Слух Катран резанул знакомый ментальный крик погибающих соплеменников. Все это произошло так быстро, что не успел затихнуть звук отвлекающего хлопка. Желая развить успех, противник уже было нанес следующую серию ударов, но не успел. Кинетическую волну запустил один из чужаков. Владыка Боя тут же на невероятной скорости скользнул в сторону, приняв удар на броню по касательной. Однако на долю секунды это все же задержало его атаку. Этого хватило, чтобы группа боевиков смогла оправиться от неожиданности. Чужаки, принявшие удар на себя, тут же окутались артефактным плотным щитом. По нему прилетел сильнейший удар, но в этот раз владыка боя не преуспел. Однако щит был двусторонним, чужаки также не могли бить. Несколько ярких вспышек знаменовали вмешательство людей в бой. И вновь Инсиктоид показал невероятную для своего размера маневренность. Он двигался так, будто ощутил сражение, живым. От нескольких ударов противник ушел, остальные были приняты на артефактную броню. Видя, что под ударом чужаки, решил рискнуть и Хамер Развеяв свой щит, он дал себе мгновение, чтобы прицелиться навыкам. У всех окружающих заложило уши от знакомого навыка. Одновременно с этим здоровенная туша инсектоида содрогнулась, выдерживая чудовищный мощь удара. Созданный в торопях навык не пробил защиту, но на мгновение полностью блокировал мобильность врага. Для жука воина, чей стиль боя зиждится на маневренности, это стало крайне большой проблемой. Владыка боя замер, блокированный навыком Хаммера. Мгновение хватило остальным прицелиться, концентрируя энергию для атаки. Каким бы ни был бронированным и крепким инсектоид, залп под более чем десятка сверхов ему пережить не суждено. В момент всеобщей концентрации никто не успел среагировать на вспышку огненного аспекта. А в следующий момент бой кардинально изменился. Грохот сильного взрыва знаменовался ярким заревом пламени. Уже получивший удар щит чужаков не выдержал развеившись. Их и людей тут же раскидало в разные стороны. Это дало Владыке бой спасительную секунду, чтобы оправиться от атаки Хамера. И вновь гигантский селитинтиктойда расплылся от скорости несся смерть. Он остиг еще одного чужака, мгновенно пробив ему щит и лишив жизни. Взрыв раскидал противников. Это лишило их возможности обороняться вместе, но и создало сложности для владыки боя. Теперь ему пришлось получать удары с разных сторон. Вместо того, чтобы продолжать безнадежное сражение, инсектоид поступил совсем иначе. Вспыхнули руны на его броне, после чего жук, размахнувшись, нанес удар по камню под лапами. Грохот и треск разлетелись по подземному залу. По действием навыка плиты пошли трещинами и деформировались. Вскоре перед владыкой боя, Возникла толстая каменная гряда, отсекая его, и вход в зал королевы от чужаков. Битва, вспыхнувшая лишь секунду назад, затихла так же быстро, как и началась. «Он тянет время!» — поняла Катран, пришедшая в себя после первой атаки. Тут же мысли сообщения от подчиненного подтвердила ее догадки. «Госпожа, мы должны спешить! Заткнись!» — раздраженно оборвала его женщина. Оглянувшись, она отметила, что другой соплеменник с контейнером для матери не пострадала. «Быстрее обходите его! И сконцентрируйте атаки на этой твари!» Тут же сориентировалась Катрана. После пережитого страха пришла запоздалая ярость. Как эта тварь посмела убивать ее подчиненных? Она нашла взглядом предводителя людей, однако ублюдок не спешил помогать, чем-то отвлеченный. Бои в подземном зале затих а план чужаков застопорился. Игнат Займер боясь хоть как-то выдать свое присутствие. Прошедшая битва для противника обернулась потерями. Однако на этом положительные моменты заканчивались. Самый главный козырь, момент неожиданности, был использован. За него враг заплатил несколькими погибшими но больше нечего было предъявить в ответ на его преимущества. Перед человеком не стояло цели убить их всех, только продержаться нужное время. Однако и эта задача могла оказаться смертельной. Погибать за антиктоидов Кедров не хотел. Именно поэтому в прошедшем бою он по минимуму ограничил свое вмешательство. «Только меня обнаружат, и конец. И как здесь выжить?» Наибольшее беспокойство вызывали, как ни странно, не чужаки а предводитель военных. Игнат мгновенно ощутил такого же, как он, сверху улучшенного до начинающего военачальника. Тем временем в подземном зале вновь раздались звуки применяемых навыков. Чужаки явно спешили, а потому пытались поскорее выбить владыку боя. Неизвестно, насколько быстро им бы это удалось, но случилось новое событие. Мембрана в зал королевы внезапно открылась. Тут же через нее ворвались последние из воинов, те, что охраняли свою повелительницу. На ускорении, вбежав на барьер, они возвелись в рывке, мгновенно сокращая дистанцию. Вместе с ними в сражение рванул владыка боя. К сожалению, чужаки и люди знали, откуда ждать удар, поэтому эффекта неожиданности не случилось. Тут же всех окутали защитные навыки, а в жуков полетели оборонительные техники. «Мой черед вмешаться», — задался вопросом Игнат. Он понял, что настал момент истины. Если сейчас последние силы инсектоидов быстро подавят, то это будет концом защиты Ули, Чтобы не оплошать, он жестко ускорил сознание. Работая настолько быстро, как мог, Хасид начал готовить сферу концентрированного газа. Ему нравился этот тип атаки взрывной волной. Сильное физическое воздействие сбивало врагов. Это здорово понижало шанс получить ответный удар. Напряжение воли он направил шар, готовя нападение на чужаков. Ведь по людям Кедров не желал, пока это не станет необходимым. Все же из военных несколько человек были ему знакомы. «Пора!» Следом он швырнул с аспекта огня, чтобы вызвать детонацию. Одновременно с Игнатом атаковали хаммеры и еще несколько сверхов. В это мгновение случилось нечто непонятное. Навыки, основанные на совершенно разных стихиях, по чистой случайности встретились, вызывая странный эффект. Между инсектоидами и их противниками вспыхнул водоворот энергии. Рядом же пролетели атаки Хаосита. Все ощутили в воздухе некий резонанс, а потом... Еще более сильный взрыв, чем прежде, огласил подземный чертог. На этот раз от его мощи по стенам прошла дрожь. Что-то угрожающее зарокотало в толще стены. Неудача, не рядом, вновь раскидала в разные стороны. Трещины, оставленные владыкой боя, расползались от пола до потолка. За крохотом обвалилась вся стена, ведущая в зал королевы. «Я заметил тебя!» Игнат ощутил мысли послания. Почему-то он сразу понял, кто это. «Как ты вошел в контакт с жуками?» Несмотря на происходящее, американец был абсолютно спокоен. «Но «Ну, вы же как-то познакомились с чертовыми паразитами!» Ответил Кедров, решил, что молчать уже нет смысла. «Послушай, ты понимаешь, что защищая их...» «Подвергаешь человечеству большой угрозе!» «Что ты хочешь от меня?» «Вы помогаете одной стороне, я другой!» «Помогать мы должны прежде всего людям!» «Довольно патетично заметил американец!» «Именно наши интересы важнее всего!» «Говори, что у тебя!» «Или заткнись!» «Хорошо!» «Ты уже в курсе, что надо паразитам?» «Захватить инсектоидов, чтобы усилиться!» «Верно! Но это ни тебе, ни мне не нужно!» а позволять интиктоидам сделать задуманное опасно. Ты понимаешь, что может натворить этот муравейник, когда наберет силу? Продолжай. Хмуро заметил Игнат. Хоть он знал, что ему могут пудрить мозги, но мысли американца совпадали с его опасениями. Уничтожь королеву. Так чужаки не получат того, что хотят. Я обеспечу тебе безопасный отход. Игнат сразу возмутился столь наглому предложению. Связанные обязательствами, американец сам не мог помешать своим союзникам. Вместо этого хотел все сделать чужими руками. Хасид уже был готов отказаться, как в голову пришла идея. «Подожди, ты сказал чушь, но у меня есть свое предложение». На некоторое время воцарилось затишье, а соловелы участники боя приходили в себя. Как только пыль рассеялась, глазам пристал провал, ведущий в зал королевы а там происходило нечто странное. Сотни сот были охвачены мерцающим сиянием какой-то энергии. Жуки, сидящие в них, вздрагивали, будто скоро собирались проснуться. В центре же двигалось тело здоровенной личинки, королевы, которая управляла всему лиум. Катран встрепенулась. Они были на финишной прямой. Осталось только имплантировать кристаллы ее матери в личинку королевы. Женщина взглядом нашла подчиненного, который носил артефакт. Тот был ранен. «Все надо делать самой!» — рыкнула она. Как могла, быстро она рванула к артефакту хранилищу с матерью.